Глава третья. Прикусив нижнюю губу, я набрала номер неведомой Оли Коркиной. «Слушаю», – прозвенел голос колокольчик. «Вас беспокоит писательница Арина Виолова». «Ой», – откровенно испугалась девочка, – «что-то случилось». «Нет-нет», – успокоила я Олю, – «никаких проблем, кроме одной. Скажите, на презентации книги Бустиновой за мной приглядывали вы?» «Ага». Дрожащим фальцетом подтвердила Коркина. «Я старалась не навязываться или все же помешала?» «Я вас даже не заметила». «Значит, мне удалось вам не надоесть?» Обрадовалась Ольга. «А в чем дело?» «Понимаете, я посеяла сумочку». «Вау!» Снова перепугалась Оля. «Ну и дела, небось, дорогая. Денег много там было?» «Копейки!» «И вещичка ерундовая, но оригинальная, подобную в Москве не купишь. Муж мне ее из Лондона привез». Вдохновенно врала я. «Вот я и решила спросить, вы не обратили случайно внимания, в какой момент я очутилась без аксессуара?» Вопрос звучал по меньшей мере глупо. «Ладно, потеряв, допустим, кошелек, я вполне могла не заметить этого. Но сумка...» Она же постоянно в руках. Однако нельзя же прямо поинтересоваться у Коркиной. «Скажи, детка, в каком виде я уходила с тусовки? Уползла на коленях? Или меня мертвецкие пьяные унесли на руках? Если последнее предложение верно, не можешь ли назвать имена сотрудников Марка, тащивших бесчувственное тело будущей звезды к машине?» Оля кашлянула. «Вы пришли позже других». «Верно». Платье очень красивое на вас было, похоже, жутко дорогое. Я старалась хорошо выглядеть. Вам удалось по полной программе, — заявила Коркина и добавила. У вас фигура, как у молодой. Я пропустила мимо ушей сомнительный комплимент, решив не зацикливаться на обидных словах, как у молодой, и поторопила девушку. Дальше. — К вам подошла корреспондентка Светлана Сафонова. Она человек интеллигентный, гадостями не занимается, и я не стала нервничать. — Дальше. — Сейчас записи посмотрю. — Записи? Вы о чем? — Я фиксировала всех представителей СМИ, которые интересовались вами. — Зачем? — Ну как же иначе? Вы им мини-интервью давали, а я потом подходила, вручала визитку и просила сообщить, где и когда появится текст. Заводила контакты с прессой. «Это моя рабочая обязанность». А, «Ага, вот. Слушайте, сначала к вам подошла Светлана Сафонова, следом за ней Ирина Васильчикова. Она тоже очень милая и никогда грязи не льет. Потом к вам подрулил Ахмед Базиев. Он сотрудничает с «Желтыми» газетами, но, как ни странно, порядочный человек». «И такой симпотный, глаза карие, волосы темные. Знаете, он по образованию ветеринар. Я как-то пожаловалась, что моя кошка кашляет, и Ахмед...» «Оля!» – перебила я Коркину, которой явно слишком понравился красавец-журналист. «Вернемся к нашим баранам». «Животных на тусне не было», – живо отреагировала Оля. «Только собачка Дуся, такая классная, йоркширский триер, его хозяйка Светлана...» «Оля!» «Я поговорила с Ахметом, и что дальше?» «К вам подрулила камера с кабельного канала. Все шло чудесно. Я выглядела нормально. Супер! Как девочка! Все удивлялись!» Я подавила вздох. «Думаю, еще больший эффект произвело бы мое появление с окладистой бородой на лице». «Платье было шикарное», — вернулась к теме Оля. «Но сумочку я не помню. Если честно, я ее вообще не заметила». Когда отъехала камера, чем я стала заниматься? Ну, говори, от нетерпения я перешла на ты с юной сотрудницей Марка. .は... Оля, мне необходимо восстановить события того вечера поминутно. Только в этом случае я сумею найти сумочку. Телевизиончики ушли. Я уже это слышала. Вы, ну, в общем. — Пожалуйста, не стесняйся, рассказывай. — Виола Леонидовна, милая. — Ленинидовна. — Что? — Мое отчество Ленинидовна. Оно немного странное, вот людей путают. — Ой, простите, чуть не зарыдала Коркина. — Ерунда, лучше обойтись без церемоний, просто Виола. — Вы такая милая, — залебезила Оля. — Не то что Нестеренков, вот противная. Всего одну книжонку написала, о Гонору... «Камеру убрали и...» — напирала я. «Только не обижайтесь, я не обидчива». «Не расстраивайтесь». «Оля, немедленно отвечай, чем я занималась после телеинтервью». «Вы же меня не выдадите?» «Нет». «Ахмед суперски милый, очень красивый, он принес коктейль, дико вкусный, с шампанским, пошел в самую толпу и приволок бокал, но на работе пить нельзя». «Понятно». В общем-то, я не увлекаюсь алкоголем. Так. Чуть-чуть хлебнула. Ладно. И с Ахметом поболтала. Он симпотный и ветеринар в прошлом, а моя кошка кашляет. Я уже слышала трагическую историю про Мурку. Чем я занималась? Извините, Виола, захныкала Оля. Фишка по-дурацки легла. Я хлебнула коктейля, побеседовала с Ахметом. «Понимаете, в мою обязанность входит наводить контакты с журналистами, но Ахмед такой душка...» «Понятно», — резюмировала я. «Ты забыла про службу, увлеклась красивым парнем». «Выпустила вас из виду на полчаса, не больше», — заплакала Коркина. «А потом Нестеренко, наша новая авторша, слышали про нее?» «Нет». «Издала в Марко одну книгу, и звезду из себя зажигает начала самозабвенно сплетничник Коркина. «Ну чума! Нажралась водки и дала по морде парню из трепа! Вот уж когда я перепугалась, кинулась скандал гасить! Спасибо, Ахмед мне помог, он такой замечательный!» «А я что делала?» «Не знаю, я не смотрела на вас». «Ясненько». «Виола, дорогая, ну зачем за вами постоянно следить? Ничего ужасного вы не делаете, тихо беседуете, журналистам не хамите, на столе не пляшете, на шее мужикам не бросаетесь. Вот я и сосредоточила свое внимание на Нестеренко, та жуткая скандалистка». Уходила я тоже незаметно. «Угу. Одна?» «Не помню». «Не видела?» «Да. Вернее, нет. То есть, да». «А кто со мной беседовал, кроме корреспондентов?» «Там куча народу на ту сне толпилась, а мне велено только писака отслеживать». «Спасибо», вздохнула я. «Вы обиделись?» «Нет». «Не нажалуйтесь на меня?» «Спи спокойно, мне и в голову не придет стучать». «Ой, спасибочки, до свидания». «Если вдруг вспомню чего про сумку, сразу позвоню», пообещала глупышка. «Буду благодарна». «Вы супер!» – взвизгнула Коркина и отсоединилась. Я отшвырнула трубку. Было глупо рассчитывать на то, что девица зафиксировала в памяти все передвижения писательницы Виоловой. Коркина присматривал сразу за несколькими подопечными, да еще ей как на грех подвернулся симпатичный Ахмед. «Ладно, сейчас я попытаюсь заснуть». А завтра с утра пораньше поеду в поселок Рокот и выясню, что спрятано в мешке, зарытом под газонокосилкой. Ситуация, похожая на бред сумасшедшего, но мне чего-то не по себе, если уж совсем честно, испугалась. Надо же, я совершенно не помню, как добралась в тот вечер домой, когда ушла из ресторана и прочее, и спросить не у кого. На тусовке было неимоверное количество народа, и они все, само собой, разумеется, сильно выпили. Я хоть и ношу гордое звание писательницы, пока не принадлежу к категории звезд первой величины, добрая половина гостей не знает меня в лицо. Вот окажись на празднике у Бустиновой Смолякова, стой бы все не сводили глаз. Я налила себе чашку чая и стала класть в нее варенье. Одну ложку, вторую. Очень люблю варенье, способна съесть целую банку и не поморщиться. Интересно, правда ли то, что сказала Вера Туманова? «Неужели хозяева Марка решили вложить деньги в Арину Виолову?» Внезапно у меня закружилась голова. «Если девочка не солгала, то я имею шанс стать яркой звездой на книжном небосклоне». Я подняла чашку, поднесла ее к губам, отхлебнула малую Толику и сморщилась. Слишком сладко даже для меня. Ну и ну, мечтая о невероятной славе, Я забабахала в кружку чуть ли не все содержимое банки. Вилка, приди в себя и попытайся быстренько разобраться в ситуации. Сейчас тебя может повредить любой, даже самый скромный скандал. А уж если ты окажешься в центре истории с убийством, тогда прости-прощай вселенская слава и заоблачные гонорары. Конечно, вполне вероятно, что мне звонил обычный псих, встречаются же невменяемые типы, пристающие к маломальски известным людям с бредовыми разговорами. Но ведь я и правда не помню, как добралась до дома. Рано утром, едва часы показали семь, я вышла во двор и тут же уронила мобильный. Хорошо, хоть он угодил не на каменную дорожку, а на траву. Вообще, я могу вести мастер-класс по потере телефонов. Зная за собой особенность оставлять аппараты где ни попадя, я в конце концов купила шнурок и стала носить мобильный на груди, вызывая насмешки домашних. Я наивно полагала, что теперь-то сотовый в безопасности. И вот, пожалуйста, даже с шеи упал. Я подняла трубку, осмотрела шнурок, поджала разошедшееся крепление, вытащила из машины вчерашние покупки и занесла пакеты в дом. Затем завела двигатель и поехала в сторону Дмитриевского шоссе. Поселок Рокот оказался совсем новым. В Танхаусах еще не было окон. Жилым выглядел лишь один дом, стоящий у самого леса. Я внимательно осмотрела его фасад. Значит, по мнению таинственного незнакомца, я бывала тут. Совершеннейший бред. Я ни разу не видела этот двухэтажный особняк со штукатуренными стенами. Калитка была не заперта, она тихо открылась, не издав ни малейшего скрипа. Я прошла по дорожке, вымощенной плиткой, завернула за угол дома, увидела сарай и замерла. Пока все, что говорил звонивший, соответствовало действительности. На Дмитровском шоссе находился поселок Рокот. В коттедже под номером 64 явно кто-то жил. На окнах виднелись занавески, и сараюшка обнаружилась именно там, где указывал шантажист, у невысокой изгороди. Осталось выяснить, есть ли внутри газонокосилка. Узкая дверь, как и калитка, раскрылась от легкого пинка. Я поежилась. Внутри не особо просторного помещения было темно. Наверное, тут есть электричество. Вряд ли хозяин шарит в поисках необходимых вещей в кромешной темноте. Он же не крот. Я поводила ладонью по шершавой поверхностью стены. Выключатель обнаружился слева. В свете ярко вспыхнувшей лампы я увидела полки, заставленные всякой ерундой. В одном углу лежали аккуратно упакованные в полиэтиленовые мешки автомобильные колеса. В другом, чуть ближе ко входу, вот же она, газонокосилка. Я схватила агрегат за железную ручку и легко откатила его в сторону. Одна половица дощатого пола в том месте была сломана. Я подцепила ее взятым с полки долотом, взяла стоявшую на самом виду лопату, копнула пару раз и обнаружила черный пакет, в котором аккуратные хозяйки складывают мусор. Вытащила его, развязала, вытряхнула содержимое и почти лишилась способности соображать. На щелистом полу лежало черное платье Нины Калугины. Дорогая шмотка была окончательно и бесповоротно испорчена. Подол порван и кое-где сильно запачкан. Если вы думаете, что на темном материале незаметно грязь, то сильно ошибаетесь. Я великолепно различила пятна, покрывавшие ткань, и с ужасом отметила. Они очень похожи на запекшуюся кровь. Простояв некоторое время в остолбенении, я наткнулась взглядом на нечто блестящее яркое. Поднесла вещь глазам поближе, и в ту же секунду мне стало совсем плохо. На воротнике болталась золотая серьга. Очевидно, когда я стягивала платье, она зацепилась за шелк и выдернулась из уха, и я ничего не заметила. Это совершенно точно моя драгоценность. Сережки подарил мне Олег. Мой муж не особо изобретателен в отношении презентов. На любые праздники он, если не забудет, конечно, дарит букет и духи. Несколько раз я пыталась объяснить Куприну, что подобные сувениры обижают, ведь они без слов говорят об отношении партнера к даме. Муж не озаботился приготовить подарок заранее, просто зарулил по дороге домой в ближайший магазин и схватил цветики вкупе с первым попавшимся под руку парфюмом. Но иногда Олегу все же удается удивить меня. На прошлый Новый год он вручил мне серьги в виде золотых ракушек. Стараясь унять сердцебиение, я потрогала хорошо знакомую вещицу пальцем, и тут в тишине раздался звон. В первые пару секунд я чуть не скончалась от ужаса, но потом сообразила, это же мой телефон надрывается, надо поднести трубку к уху. — Доехала благополучно? — игриво спросил уже знакомый голос. — Да, — прошептала я. — Сарай нашла? — Нашла. — А газонокосилку? — Тоже. Яму разрыла? Да, и что там? Мешок, а в нем платье. И чье оно? Мое? Ай, хорошо, стал издеваться незнакомец. Молодца! И как оно туда попало? Не знаю, а ты подумай: не могу, пролепетала я. Знаешь, как было дело? Вы о чем? «На вечеринке у Бустиновой ты напилась и бросилась на шею к Игорю Гаврилину, но любовник, в отличие от наклюкавшейся писательницы, сохранил ясность ума. Игорь тщательно скрывал ваши отношения, да и тебе огласка не нужна. Гаврилин живо схватил тебя и вывел из ресторана через кухню, потом впихнул в джип и отвез к себе домой». Народ на тусовке нажрался в лохмотья. никто ничего не заметил. «Он отвез к себе? Почему не ко мне?» – спросила я. «Дура!» – рявкнул мистер Икс. «Светиться не хотел. Думал, что ты проспишься и сама домой поедешь. А что вышло? Виола прирезала Игоря и смылась. «Я ничего не помню. Еще бы столько выжрать!» «Как же я доехала потом домой?» «На джипе». «Пьяные?» «Внедорожник только с виду неуклюжий. Управлять им легко. Значительно проще, чем «Жигулями». «Невероятно!» «Нормально. Было раннее утро, часа четыре. На шоссе в такой час ни машин, ни гаишников нет». «Невероятно!» «Повторила я». Заталдычила. Возьми пакет с платьем с собой. Зачем? Ты теперь моя собственность. Приказано, делай. Как покорная раба, я сунула шелковую тряпку в мешок, прижала его к груди и поплелась к таунхаусу. «Эй, слышишь?» – окликнул голос. «Да», – прошептала я. «Ключ на веранде. Фигурки керамического зайки. Понятно». «Разожги камин и уничтожь улику!» «Хорошо!» «Умница!» — неожиданно подобрел голос. «Мы сработаемся! Действуй! Еще позвоню!»